Что могло случиться? Отчего верховный шаман объявил большой совет? Такое случается очень редко и только в случае большой беды, но все вроде бы спокойно. Так к чему все это? А главное, как все не вовремя. Вот-вот должно начаться кочевье, хорошо, хоть он гонцов еще не разослал. Такунка не был верховным шаманом, он и не стремился к этому. Но, похоже, Великий Дух сам решает, кто будет главным среди несущих людям его волю. Вейн — достойный шаман, уважаемый как среди шаманов, так и всего племени. Его отметил Великий Дух, так как во время мора он даже не заболел и, мало того, сумел спасти многие жизни. В его стойбище было меньше всего умерших, И род считался самым сильным из всех оставшихся. Двенадцать охотников, восемнадцать женщин и тридцать детей. Это очень даже немало на сегодняшний день. За прошедший год все женщины родили детей, и ни один из них не умер. Как не умерла и ни одна роженица. Как это еще назвать? Как неволе великого духа. нет. Сомнений в избранности Вейна не было даже у Такунки, Но была уверенность, что верховный шаман неправильно толкует знамения духов. А, конечно, духи предков могут прийти на помощь своим потомкам и превратить свою кровь в это самое железо, чтобы дать им в руки оружие, равно которому нет ни у кого. Конечно, Великий Дух прислал этих чужеземцев, чтобы сауни научились обрабатывать дар предков. Пришельцы показали, насколько сильно оружие, которое они делают, для его соплеменников. Большая стая голодавших волков, которые по силам напасть на целое стойбище и даже если не перебить всех, то забрать жизнь очень многих, пала от рук трех охотников и двух детей. Разве это не знак? Но Вейн слеп, он не видит ничего. Он поощряет пришельцев. Он хочет, чтобы охотники вместо занятия, которое было им предупределено великим духом и завещанного их предками, начали ковыряться в земле, взращивали и собирали для пропитания плоды. Да разве это достойное занятие для мужчины? Нет, в сауне всегда кочевали, а с этими огородами они не способны свободно передвигаться. Дим отлавливает и держит в неволе животных, говоря о том, что они смогут давать мясо, и охотиться будет совсем не обязательно. Но разве великий дух не создал человека человеком, а животных – животными. Для избранного своего народа, который стал жертвой его младшего и подлого брата, он дал многое, и шаман должен увидеть, где здесь польза, а где вред. Табуки и собаки – вот что предопределил для сауне великий дух. Первые – помогут людям при кочевье. Вторые помогут охранять покой и стойбищ. Но Дим в своем заблуждении решил пойти дальше и начал приручать других животных. Уже тогда Такунка усомнился в том, что Вейн правильно видит знамения великого духа и их предков. Чтобы рассеять сомнения, понять, прав ли верховный шаман или заблуждается. Токунка посетил всех пятерых шаманов, и они собрались на совет в лесной глуши, подальше от стойбищ. Но он поведал всем о своих сомнениях и о том, что, по его мнению, Вейн ошибается. А сауни свернули с верного пути. Как же он был удивлен, когда все единодушно выказали свои сомнения, А в особенности тому, что эти сомнения столь одинаковы. Никто не сомневался в избранности Вейна. Но разве он не человек? Разве он не может ошибаться? Вот шесть шаманов. Да они гораздо моложе его. Но разве могут ошибаться сразу все? Однако вот так просто объявить, что верховный шаман не прав, не получится. И их слова против его слова, того, к кому является Великий Дух, и направляет его руку. Было решено, что один из них отправится за советом к духам предков. Так уж случилось, что слепой жребий пал на такунку, и он, при исполненной решимости, отправился выполнять волю совета. Нет, он не думал, что до него снизойдет Великий Дух. Но духи предков всегда его навещали и помогали советом. Но в основном это происходило во сне или после долгого камлания. Но сейчас вопрос был слишком серьезен и требовал особого подхода. Место, которое выбрали шаманы, представляло собой голый утес, лишенный деревьев, травы и земли. Голый камень, сплошной огромный валун продуваемый всеми ветрами и опаляемый солнечными лучами. Он провел там трое суток, без воды, еды и сна, непрерывно взывая к духам предков. Но они оказались немы. Духи предков не осмелились его посетить, потому что к нему явился сам великий дух. Никогда еще такого не было. Он даже в самых смелых мечтах не надеялся увидеть его. А, собственно, он его и не увидел. Он видел могучего охотника в белоснежно-набедренной повязке, с копьем в руке. Он видел его густую, убеленную с сединой бороду, заплетенную в две косички, как это и принято у его народа. Но он не видел его лица Легенды гласят, что тот, кто увидит лицо великого духа, будет самым счастливым из людей. Но Такунка ничего не хотел для себя лично, а потому и не расстроился. Он хотел знать, как должен поступить его народ. Вот тут-то ему стало окончательно понятно, что Вейн ошибается. Великий дух оказался недовольным тем, что Сауни нарушили привычный порядок вещей и не отправились весной в кочевье, хотя он и направил к ним своих посланников. Им было по силам за зиму изготовить то самое оружие и дать его сауне. Великий дух не одобрял того, что вместо того, чтобы научить охотников делать это оружие, Дим обменял его за столь непомерную цену. Все, что мог взять его посланник, это уголь. Десять лодок угля за один топор. Это очень много. Столько не нужно, чтобы его изготовить. И вообще обмена никакого не должно было быть, ведь они делали то, что велел им великий дух. Они использовали камни, помеченные кровью предков в сауне. А сколько может стоить кровь предков? А есть ли у нее цена? И потом, эта кровь предков сауни, а значит, они не могут противиться тому, чтобы все соплеменники могли добывать из тех камней железа. Дим должен был только указать путь, научить. Не может только один род заниматься этим, тем более не может быть во главе пришлый. Пусть он и посланник великого духа, но ведь он не сауни по крови. Эти камни помечены кровью их предков. Они его. Они все поняли неправильно. Они все делали по-своему. Великий дух хотел не этого. Они должны были дать оружие и железо его народу, а не выменивать его с выгодой для себя. Вейн ошибался, и ему, Такунке, нужно было доказать это всем но он должен был раскрыть глаза верховному шаману, а если это не удастся, то занять его место. Но как это сделать? Как доказать всем, что он прав, а не верховный шаман? Кочевье. на Кочевье и Большая Охота все расставят на свои места. Именно этот путь указал ему великий дух. Новое оружие! позволит убить столько зобов, сколько сау не смогут унести. Оно же поможет отогнать этих назойливых и возомнивших себя более сильными хокота, бугов и магаков. И когда они вернутся из удачного кочевья, только тогда он, Такунка обвинит Вейна в том, что он извратил волю великого духа. Да, именно так-то и будет. Сам великий дух одобрил это решение и заверил, что кочевье будет очень удачным.